Глава пятая Ответить Злата ничего не успела, лишь услышала, как рядом кашлянул Эрик, а потом раздался звонкий голос. «Ой, какая миленькая! Так ты тоже принцесса, дорогая моя!» Из-за спин мужчин выступило Ее Величество, радостно улыбаясь и протягивая Злате руку. «Я Лаура! Приятно познакомиться!» Королева мягко пожала пальцы девушки. Ты обязательно должна прийти завтра ко мне на завтрак, решительно добавила она. Хочу послушать твою историю. Тогда придется пригласить остальных девушек, вклинился в разговор Казимир, покосившись на супругу. Вы же не хотите их обидеть, Ваше Величество. О! На лице Лауры мелькнула досада. Ах да, хорошо. Тогда вы, дорогой мой супруг, и ты, Юлиан! Сложенный веер поочередно ткнул мужчин в грудь. «Придете на обед, и мы устроим общий для всех!» Лаура снова посмотрела на Злату и вдруг подмигнула, задорно улыбнувшись. «А ты, милочка, сядешь рядом со мной!» Королева похлопала оторопевшую Злату по руке. «Что ж, развлекайся, хорошего вечера!» Словно дожидаясь этих слов, Музыканты заиграли торжественную плавную мелодию, и Злата не удержалась, бросила полной надежды взгляд на Юлиана. Но он лишь коротко поклонился и развернулся, направившись к одной из девушек, стоявшей неподалеку и обмахивавшейся веером. Злата замерла, в глазах защипало, а пальцы пришлось сжать до боли. Она не понимала, в чем причина такой резкой перемены поведения Юлиана и это больно ранило. Принц же тем временем пригласил ту девицу, и она вдруг повернула голову и посмотрела прямо в глаза Злати, с триумфом улыбнувшись. «Что-то тут нечисто, сдается мне», — протянул тихонько Эрик, видимо, тоже заметив гримасу незнакомки. «Это одна из приглашенных, леди Янина Дорни» и она явно причастна к странному поведению Юлиана. Злата покосилась на него, потом тихонько отступила назад, с грустью наблюдая за парами на паркете. Конечно, первыми шли их величество, потом Юлиан и его партнерша. — Так, Злата, выше нос! Мы выясним, какая муха укусила принца! — решительно заявила Иоанна, приобняв девушку. Злата же заставила себя улыбнуться, и отступила еще. «Всё в порядке», — заверила она. «Идите, танцуйте, я пойду выпью чего-нибудь. Горло пересохло». Воспользовалась девушка первым пришедшим в голову предлогом и поспешно отошла от пары, вовсе отвернувшись от танцующих. Конечно, ей тоже хотелось танцевать, но она тут никого не знала и слишком выделялась своей внешностью. И если дома к ней привыкли, то здесь она не рассчитывала ни на что кроме косых любопытных взглядов, подавив вздох и запретив себе оборачиваться, Злата приблизилась к столу и только протянула руку к бокалу с золотистым вином, как рядом раздался незнакомый, но приятный мужской голос. Арине, как необычно. Девушка чуть обернулась и увидела рядом высокого брюнета, чуть постарше Юлиана, с пристальным Внимательным взглядом. От него у Златы совершенно непроизвольно пробежали мурашки по спине. Захотелось поежиться, но она сдержалась. Молча взяла бокал и отпила, не собираясь поддерживать разговор. «Вы танцуете? Не хочу, чтобы такая прелестная леди скучала». Незнакомец протянул Злате руку. «Окажете мне честь?» «Я не скучаю. Благодарю». Вежливо отозвалась Злата, в душе возникло глухое раздражение. Хотя очень хотелось устроить маленькую месть и принять приглашение. Юлиан же, вон поступил так! Но Злата отлично понимала, чем это может грозить, и на провокации поддаваться не собиралась. Достаточно уже того, что эта Янина каким-то образом, скорее всего, узнала о тайне Златы. По-другому, Торжествующую усмешку девицы трактовать не получалось. «Ну же, леди, обещаю, я не отдавлю ваш роскошный хвост. Я отличный танцор!» — не отставал странный мужчина. «Нет!» — отчеканила Злата и поспешно отошла от стола, сделав маленький глоток. Некоторое время она медленно шла вокруг залы, краем глаза отмечая, что настырный незнакомец пробирается за ней с решительным видом и порадовалась, что гостей достаточно много. А музыка все не заканчивалась, и пары кружились, и Злате приходилось прикладывать усилия, чтобы не смотреть на танцующих. Наконец, мелодия стихла. Придворные разразились аплодисментами, и Злата тихонько перевела дух. К ней уже спешила Иоанна. А Юлиан не торопился отходить от партнерши, демонстративно не глядя в сторону Златы. Девушка проглотила горький ком в горле и отпила еще вина. И тут рядом опять звучал голос: чего вы грустите, леди? Может, назовете свое имя? Позвольте представиться, Дариш, кузен Казимира. Злато, вот ты где! Иоанна остановилась рядом с девушкой и с явной неприязнью посмотрела на незнакомца. Милорд, что вы тут делаете? «Девушка приглашена по просьбе Юлиана, и вам не стоит так явно демонстрировать свое внимание!» Холодно произнесла она, чуть нахмурившись. А рядом с Уанной молча возник скрестивший руки на груди Эрик и выразительно глянул на этого Дариша. Тот же усмехнулся и покачал головой. «Надо же, сколько защитников!» насмешливо отозвался он. «Что ж...» «Дождусь, когда нам никто не помешает», — и этот наглец подмигнул Злате. Но все таки развернулся и отошел к облегчению девушки. А музыка заиграла снова, и к замешательству рыжей принцессы к ним уже с бесстрастным лицом направлялся Юлиан. «Вот и возможность поговорить, хотя бы в танце, выяснить, что происходит». «Миледи», — сухо произнес принц, склонив голову и протянув ей руку. «Позволите?» Все же пальцы Златы дрогнули, когда она вложила их в ладонь Юлиана. Они молчали, пока он выводил партнершу в центр залы, молчали, пока звучали первые такты. Девушка не поднимала взгляда, откружив на рубашке принца, напряженная как струна, и не выдержала первый, тихо спросив. «Что случилось, Юлиан? Почему ты такой?» Несколько томительных мгновений он ничего не отвечал. — Ты обманула меня, — наконец сказал Юлиан тем же ровным голосом. — И те, кого я считал друзьями, участвовали в этом, прекрасно зная мое отношение к таким, как ты. Злата ощутила, как щекам стало тепло, но упрямо сжала губы. — Это не обман, — попыталась она так же тихо возразить. — Я... «Я просто не сказала!» — пробормотала Злата и тут же попыталась пойти в наступление. «А вот кто тебе сказал? Это Фифа, да?» Девушка не удержалась и фыркнула. Хвост сердито дернулся. «Уже готова на что угодно! Ради достижения желанной цели!» Она хотя бы честно предупредила. В голос Юлиана тоже прорезались сердитые нотки. «Мне действительно было все равно, кто ты на самом деле!» Стоило догадаться, у служанок обычно не хватает денег на шелковое платье. Выдал принц, и девушка про себя с досады выругалась. Мда, не быть ей шпионкой. Она тихонько вздохнула и осторожно подняла взгляд на Юлиана. Но он смотрел поверх ее головы, сжав челюсти. — Я сожалею, правда, — негромко произнесла Злата. — Не стоило так поступать с тобой. Прости, пожалуйста и снова томительные мгновения тишины я не могу так же негромко ответил юлиан и в груди принцессы все оборвалось просто не могу и все я верил тебе злато а теперь не знаю извини глаза снова защипала и до самого конца танца они больше не разговаривали девушка сражалась с собственными эмоциями не давая им вылиться в позорные слезы Вот и как теперь быть? Что делать? А когда музыка закончилась, Злата поспешила к выходу из зала, из последних сил сдерживаясь. К счастью, выход в парк оказался недалеко. С террасы соседней гостиной и девушка почти бегом спустилась по ступенькам, уже откровенно шмыгая носом. Было ужасно обидно, ведь Юлиан в самом деле ей понравился и продолжить знакомство Злата была не против. Как же глупо все получилось. Девушка нашла беседку подальше от дворца и опустилась на скамейку, всхлипывая и утирая бегущие слезы. В груди болело, и возвращаться обратно совсем не хотелось. Так может, вообще завтра тихонько уехать к приемным родителям и забыть эту поездку? Да, пожалуй, это будет наилучшим выходом. И все останутся довольны. Ну, почти все. Злато протяжно выдохнула. Последний раз шмыгнув носом и уже совсем собралась возвращаться к себе в покое, как вдруг в беседку зашел человек. Точнее, не совсем человек. «Ну что ты, милая, совсем расклеилась!» Рядом села Иоанна. Обняла, прижала к себе и погладила по голове между ушками. «Не надо плакать, а то глаза покраснеют, нехорошо будет!» Мягко продолжила она. «Прости, Златочка, и правда не очень умная идея была!» Повинилась Иоанна и вздохнула. «Не думала, что Юлиан так близко к сердцу воспримет!» «Да я тоже хороша!» Злат улыбнулась дрожащими губами. Могла и не соглашаться или сразу ему признаться во всем. «А давай выиграем этот отбор, а?» Предложила вдруг Иоанна, отстранив девушку и лукаво глянув на нее. «Вот зло всем возьмем и выиграем, а?» Злат нахмурилась и поджала губы, мотнув головой. Я не собираюсь навязываться тому, кому я не нужна, чуть запнувшись, ответила она решительно. И вообще, наверное, завтра поеду домой. И дашь возможность этой Фифе выиграть, фыркнула Анни, скрестив руки на груди. Ну уже, Злат, давай щелкнем понусу всех этих девиц, мечтающих не о Юлике, а о короне на своей голове. В будущем, конечно, добавила Иоанна. Представляешь, как их всех перекосит! Она хихикнула, и в полумраке ее глаза блеснули предвкушением. Соглашайся, Злата!» Девушка протяжно вздохнула и нехотя кивнула. Ладно, буркнула она. Поучаствую. Но замуж не пойду, категорично заявила она, ткнув Иоанну пальцем в грудь. Даже не проси. Хорошо, как хочешь. Коротко ответила та, улыбаясь. Тогда пойдем, покажем, что нам все нипочём, и плевать мы хотели на всяких обиженных. И Злата вернулась с высоко поднятым подбородком, упрямо сжатыми губами и прищуренными глазами. Разве что шерсть не топорщилась, а вот уши воинственно стояли торчком. Иоанна, подхватив Злату под руку, знакомила ее с придворными. Эрик несколько раз приглашал ее на танец. И даже король один раз. Только Юлиан игнорировал. Причем демонстративно. Он поочеренно подходил к кандидаткам, беседовал с ними, улыбался, танцевал, да. И обида Златы переплавилась в жгучую злость. Захотелось и правда на зло всем, и ему тоже, пройти все испытания. А в конце красиво махнуть хвостом и небрежно известить. Что желание выходить замуж за иноземного принца у нее нет никакого, после чего укатить домой, колиции и в лодоку. Вот и пусть обижается потом сколько угодно. Где-то через пару часов после начала вечера Его Величество зычным голосом пригласил всех приехавших девушек пройти в одну из соседних гостиных, где принц Юлиан собирался озвучить правила предстоящих смотрин. Злата пошла вместе со всеми. Ни на кого не глядя и, стараясь игнорировать довольную физиономию той леди, светившейся, как новогодний фонарик. Ничего, месть должна остыть. Злата не собиралась так просто оставлять выходку этой, как ее там, енины. И пусть сколько угодно демонстрирует свой триумф Победы, ей точно не видать. Пятнадцать девушек расселись на свободные стулья, кресла и диваны. А Юлиан остановился около камина, обвел присутствующих непроницаемым взглядом. Злате удалось сохранить невозмутимый вид и негромко заговорил. «Леди, рад, что вы откликнулись на приглашение. Поскольку я ищу не просто будущую мать-наследника и королеву, а девушку, с которой мне будет приятно находиться рядом не только из-за красивой внешности, то и мои задания будут отличаться от стандартных». Мне не важно, насколько хорошо вы музицируете, поете, леди, или ведете светские беседы. На мгновение на его губах мелькнула улыбка, и тут же пропала, а взгляд лишь на миг задержался на злате. «Покажите, что вам важен именно я, а не мой титул и положение», — продолжил он. «И учтите, я пойму, если ваши старания будут направлены всего лишь на то, чтобы угодить мне, а не сходить» из глубины души. Леди переглянулись. На лицах некоторых появилось озадаченное выражение. Кто-то испытал недоумение, услышав принца. Ну а кто-то, судя по мечтательности во взгляде, уже видел себя рядом с Юлианом. Злата мысленно хмыкнула, но никак не показала своего отношения к словам наследника. Леди Енина, кстати, тоже. Она лишь внимательно смотрела на него, ожидая продолжения. «И первое, что бы я от вас хотел, — это подарок». Юлиан озвучил первое испытание. «Просто подарок, но запоминающийся. У вас есть три дня на подготовку, леди». Он склонил голову. «Удачи вам и приятного вечера». Вышел принц в полной тишине, сопровождаемый взглядами девушек, а едва вышел, как сразу поднялся голдёж. «Ну, понятно, что драгоценности дарить точно не стоит, их у него полно!» Довольно громко высказалась одна из претенденток, пренебрежительно хмыкнув. «Кто вообще дарит мужчине драгоценности?» Тут же не применула вставить шпильку еще одна леди. «Совершенно глупая идея!» «А может, стихи написать?» Робко подала голос хрупкая блондинка с наивным взглядом голубых глаз. «Наверное, ему будет приятно!» Комната взорвалась смехом, а Злата, не собираясь участвовать в обсуждении, тихонько направилась к двери, невольно задумавшись, что бы подарить, и не заметила, как с ней поравнялась леди Енина, обдав облаком духов, слишком приторных на вкус Златы, она едва не поморщилась. «Думаешь, тебе стоит оставаться?» Небрежно обронила Янина. Смерив соперницу с нисходительным взглядом. «После всего...» Злата же, не растерявшись, дернула плечом и сладко улыбнулась. «Зато я знаю принца лучше всех остальных, И тебя в том числе, дорогуша!» Пропела она. «Так что мой подарок он точно запомнит. Счастливо оставаться!» И Злата, очень довольная собой, Выпорхнула из гостиной, Поспешив в общую залу. За спиной раздалось гневное фырканье, и настроение рыжей принцессы поднялось еще немного. Осталась самая малость — придумать, что же подарить. Злата отыскала среди придворных Иоанну, высмотрев ее серебристую макушку и ушки, и поймала взгляд княгини. Та намек поняла и глазами показала на выход из залы, на террасу, и Злата поспешила выйти, отойдя подальше от дверей. Через пару минут Иоанна присоединилась к ней. К счастью, на террасе никого не было, кто мог бы подслушать или помешать им. «Ну как?» — живо поинтересовалась Анне. «Что там надумал наш обиженный?» «Ему подарок нужен», — выпалила Злата, — «чтобы запомнился». «Ага, подарок, значит», — задумчиво протянула ее собеседница, чуть прищурившись. Еще и чтоб запомнился. Ну, привереда! — хмыкнула Иоанна. У тебя есть идеи? Она с любопытством покосилась на злату. Девушка дернула плечом, медленно покачав головой и смущенно отведя взгляд. Я никогда не дарила парням подарки, пробормотала она, и даже в полумраке было заметно, как ее щеки покрылись румянцем, тем более запоминающиеся. В голосе Златы слышалось тихое отчаяние. — Ладно, что-нибудь придумаем, — решительно кивнула Иоанна. — Не волнуйся, я Эрика порасспрашиваю. Может, он вызнает, что Юлику понравится. — А за три дня успеем? Юлиан дал столько времени, — пояснила она на вопросительный взгляд Иоанны. — Успеем, — успокоила Иоанна. — Думаю, завтра уже определимся. «А твой муж где?» — уточнила Злата. «Может, прямо сейчас спросим?» Иоанна чуть смутилась и вздохнула. «Его король позвал», — призналась она. «Полагаю, поговорить о случившемся». «Ему ничего не будет?» — всполошилась Злата, забеспокоившись. «Нет, не волнуйся, Эрику не впервой!» — тихо рассмеялась Иоанна. «Все в порядке». Злата надеялась, что она не кривит душой не желая пугать. Вообще же Арине уже подумывала вернуться в свои покои, слишком уж переживательным выдался день. А завтра еще обед с королевой, и наверняка завтракать теперь придется вместе со всеми остальными леди, а не на уютной и шумной кухне пана Жиштова. Пожалуй, последняя мысль огорчала больше всего, но теперь это выглядело бы по меньшей мере странно. Если бы кто-то из леди выяснил, что Злата питается там, как простая прислуга, что ж, придется потерпеть это неудобство, пока смотрина не закончится. Как думаешь, мне уже можно уйти к себе? Уточнила Злата у Иоанны, покосившись в сторону залы. Та, понимающая, посмотрела на собеседницу и кивнула. Думаю, можно, отозвалась княгиня. Вряд ли тут произойдет еще что-то интересное. Но если что? то я обязательно расскажу». Иоанна подмигнула. «Не грусти, все наладится!» Мягко произнесла она и погладила Злату по плечу. «Юлиан, конечно, упрямый, но вряд ли будет злиться долго, он отходчивый. И ты ему нравишься, иначе его бы так не задело случившееся». Злата вздохнула и неуверенно улыбнулась в ответ. «Хотелось бы надеяться», пробормотала она. После разговора Принцесса поспешила к себе. Уютная тишина собственных комнат после суматохи бальной залы принесла успокоение. Пережитые волнения и взбудораженные эмоции требовали отдыха, и Злата, немного подумав, снова достала настойку. Негоже завтра демонстрировать тени под глазами и другие признаки утомления. Наоборот, нужно назло всем этим охотницам выглядеть Свежо и бодро. Шмыгнув носом, Злата переоделась, заплела косу на ночь, выпила настойку и забралась в кровать, позволив мыслям рассеянно скользить своим ходом. Конечно, они вертелись вокруг задания Юлиана, этого подарка, чтобы его саранча сожрала. «Ну не выше ты же платочек дарить, в самом деле!» «Или набор трусов и носков!» ага с монограммой вышитой собственноручно Злата не выдержала тихонько прыснула представив физиономию юлиана когда он развернет с позволения сказать такой памятный подарок еще и почему то перед глазами вертелись классические семейные трусы до колен в жизнерадостную ромашку или готические черные с черепами ну нет юлиан все же особо королевских кровей так что только благородного пурпурного цвета с маленькими золотыми коронами. На этом месте Злата провалилась в сон, крепкий и до самого утра. Но и там ее преследовал Юлиан с кактусом в горшке и в тех самых пресловутых трусах и носках в комплект. Тоже с коронами, да. Почему именно кактус? Злата так и не поняла. «Эрик, ну и что это было?» Нахмурившись, Казимир сверлил взглядом своего советника, скрестив руки на груди. — Ты же заверил, что все в порядке, что у Юлиана и Златы все наладилось. И что я вижу? Мой сын ведет себя, как будто они незнакомы. Король сердито махнул рукой в сторону бальной залы. Князь Лединский кашлянул и смущенно отвел взгляд. — Признаться, я сам не знаю, что случилось с Юлианом. Иоанна убедила, что у них и правда все хорошо со Златой, но могу выяснить. — Будь добр, выясни, и как можно скорее, — буркнул Казимир. — Какая кошка между ними там пробежала? — Из чего это Юлик капризничает, если сам же хотел себе Арине? — И как хочешь, но помири этих двоих. Королевский палец уперся в грудь Эрика. — Я внуков хочу, знаешь ли. И уже закончить эту канитель с выбором невесты. Он утомленно вздохнул. Хорошо, сделаю, заверил Эрик и коротко поклонился. Все, иди. Влазимир снова махнул рукой. Князь вышел, обдумывая сложившуюся ситуацию, но с расспросами к наследнику решил благоразумно не лезть. Скорее всего, он в самом деле обиделся на обман, только, только все равно странно. Словно Юлиан, придя на этот вечер, уже ждал, что там Злата появится. Удивления в его взгляде не было совсем. Задумчиво поглаживая подбородок, Эрик вернулся в зал, но Злата там уже не было. Что ж, придется заняться примирением, и Анне поможет с этим лучше всего. Проснувшись утром, на удивление выспавшийся и с хорошим настроением, несмотря на вчерашний вечер, Злата расчесывая хвост, вдруг поняла, что сделает для Юлиана. Ведь вряд ли кто-то из приехавших девушек знал, что наследник в свободное время рисует, и довольно неплохо. Он показывал ей несколько набросков и упоминал, что красками тоже пользуются. Ну что ж, осталось только уточнить у Иоанны, кому обратиться с необычной просьбой и надеяться, что она успеет за отведенные три дня вот как раз до обеда и займется и злата отправилась на завтрак стараясь сохранить невозмутимое лицо и не дать губам сложиться в довольную улыбку в общей гостиной находившейся чуть дальше по коридору уже собирались девушки за большим овальным столом и злата оценила маленькую хитрость дворцового управляющего чтобы никому обидно не было и не случилось драки за места Енина, конечно, тоже уже пришла, вся такая миленькая и скромная, в элегантном платье фиалкового цвета, очень подходившем брюнетке. «Всем доброе утро!» — поздоровалась Злата, решив быть вежливой и затолкав подальше застенчивость. В незнакомых компаниях она всегда чувствовала себя слегка неуютно. «И приятного аппетита!» Конечно, большинство девушек встретили ее насторожными взглядами, но все же нестроенный хор приветствий раздался в ответ. Даже Янина ответила, как подметила Злата. Сначала завтрак проходил в относительной тишине. Только некоторые кандидатки тихо обменивались фразами. Остальные же то и дело косились на новенькую, то есть Злату. А первой заговорила Янина, в чем Злата и не сомневалась. «Странно, что на к принцу...» — Пригласили Арини! небрежно обронила леди, аккуратно разрезая млет на маленькие кусочки. — Вы ведь не потомственная аристократка, да? — кротко уточнила она и хлопнула ресницами, мило улыбнувшись. — Удивительно даже, как вы принцессой-то стали! Хенина выгнала темную бровь. — Все вопросы к Любомире! — невозмутимо отозвалась Злата, ничуть не задетая этой слабенькой шпилькой. Кстати. «Очень милая дама», — также небрежно обронила девушка. «Мне понравилось общаться с ней». Кто-то тихо ахнул. Конечно, вряд ли кто-то из присутствующих мог похвастаться личным знакомством с самой богиней. Енина поджала губы, в глазах мелькнула досада. «Ой, а вы правда из другого мира?» — осмелела еще одна девушка, кореглазая шатенка с простоватым лицом и открытой улыбкой. Я слышала, что Арини не помнит свою прошлую жизнь. — Я помню! — перебила ее Злата и улыбнулась. — Любомира решила, что мне пока нечего забывать. Не так уж много плохого в моей жизни было. — Правда? А расскажите, как у вас там? Тут же загорелась восторгом и любопытством леди. — Ой, меня Катажина зовут, прошу прощения. Щеки, говорившие, покрылись нежным румянцем. — Злата! — проявила ответную любезность принцесса. — Ну, на самом деле, не так уж и интересно, как здесь. Смелость катажины послужила словно спусковым крючком. Злату забросали вопросами. И только Енина молчала и недовольно хмурилась, расправляясь с завтраком. Что ж, Злата не обижалась, рассказывая о своей прошлой жизни. Конечно, девушек интересовали в первую очередь наряды. Отсутствие магии привело их в полное замешательство. Они никак не могли поверить, что где-то есть такой мир. А потом случилось то, чего никто не ожидал. Катажина потянулась за чайником, чтобы подлить себе чая. Взяла его и, непонятно каким образом, он вдруг раскололся прямо в руках девушки, а горячая вода вылилась на вторую руку. Кожа тут же покраснела, Катажина вскрикнула, выронив остатки чайника и тряся, пострадавшей рукой. На глаза девушки навернулись слезы. Все тут же всполошились. Злата тоже вскочила с места. Она сидела рядом с Катажиной. — Пойдем, у меня мазь есть, а потом сходим к пану Гуришу. Она обняла новую знакомую за плечи. Послышалось пренебрежительное фырканье. — Зачем какая-то мазь, когда магией все вылечится? Громко и вроде как никому к не обращаясь, изрекла Янина, единственная продолжавшая невозмутимо пить чай. — Его может не оказаться на месте, — негромко ответила Злата, не сомневаясь, что лопнувший чайник — дело шлавливых ручонок противной Янины. — А мась поможет избежать волдырей и умет боль. — Идем! — уже мягче обратилась Злата к отожине. Та всхлипнула и кивнула, держа руку на весу и они вышли из общей гостиной. «Я знаю, это она!» едва слышно произнесла новая знакомая Златы. Енина. «Понятное дело!» согласилась Злата. «Не переживай, мы что-нибудь придумаем!» заверила она Катажину. Янину стоило проучить, причем так, чтобы не попасться, и при этом учитывать, что леди наверняка владела магией. Узнать бы еще, какой именно! Девушки дошли до покоя в Златы, и она усадила Катажину на диван, достала из своих запасов нужную мазь и аккуратно, бережно намазала пострадавшую кожу. Катажина мужественно держалась, только кусала губы да вздрагивала, перенося процедуру. — Вот так! Теперь точно полегче будет и без всякой магии! — заверила Злата и улыбнулась. — Спасибо! — гостья неуверенно улыбнулась и вздохнула. — А я же не хотела сюда ехать. Это родители настояли, — призналась она. — Я младшая дочь. Они думали как-то устроить меня в жизни. — Катажина дернула плечом, щеки девушки окрасил легкий румянец. — Но я вовсе не горю желанием становиться королевой, — едва слышно добавила девушка. — Однако не можешь ослушаться родителей, — вздохнула Злата и, понимающе кивнула. — Ладно. Пойдем найдем пана Гуриша. Она поднялась. Им повезло. Целитель оказался на месте и помог Катажине снять остаточное явление ожога, сердечно поблагодарив Злату за помощь, и девушки ушли. По пути разговорились, и принцессе новая знакомая нравилась все больше. Простая, бесхитростная девушка, немного наивная, но открытая и добрая. Злате захотелось порадовать ее и она даже знала, как. Принцесса отметила, что волосы катажины гладко зачесаны и убраны в пучок, но даже так было видно, какие они тусклые и непонятного цвета. Только позже. Сейчас Злата собиралась к Иоанне, чтобы поделиться идеей о подарке, а потом предстоял обед с королевской семьей. Ох! Злата не стала заходить к себе, а сразу отправилась по знакомому адресу. Надеюсь, что хозяйка никуда не ушла. Ну или, в крайнем случае, можно прогуляться до кофейни. Ей повезло. Иоанна оказалась дома и встретила гостю сама, открыв дверь. «Злата, заходи скорее!» Она пропустила девушку в дом. «Ну что, какие-то идеи появились?» «Эрика опять нет, у них там совещание, но он обещал подумать», — известила Иоанна. «Ага, я придумала» но не знаю насколько подойдет вздохнула злата так пойдем ка аня ухватила ее за руку и повела за собой прямиком на кухню усадила за стол и быстренько накрыла на стол чай и поставила блюдо с сырными пирожными давай рассказывай и злата поделилась своей идеей незаметно выпив под разговор целую чашку и слопав штуки четыре очень нежных и вкусных пирожных в общем Вот так. Злата снова вздохнула. — Отличная идея! — Иоанна хлопнула в ладоши. — У меня есть знакомый художник. Он приходит к нам в кофейню и делает наброски посетителей. Тренируется. Сегодня после обеда сходим к нему. Он поможет и кисточку сделать. Ты умница! — похвалила Анни, и Злата зарделась. «Думаешь, оценят — Думаешь, оценит? Все же с сомнением уточнила она, рассеянно взяв еще одно пирожное. Пусть только попробует не оценить. Глаза Иоанны сверкнули и прищурились. В голосе послышались угрожающие нотки, а уши воинственно встали торчком. Злата не удержалась и хихикнула. Настроение поднялось, и они посидели еще немного, поболтали. Принцесса рассказала о происшествии за завтраком. Иоанна возмутилась и кровожадно предложила подсыпать этой янине слабительного, на что Злата поспешно заверила что справится с вредной девицей сама. Время прилетело незаметно, и к полуню Злата засобиралось обратно. Нужно было подготовиться к королевскому обеду. От чего-то рыжая не сомневалась. Спокойное мероприятие точно не пройдет.